Теперь мы расскажем об Артурии и мече в камне. В день Нового года на равнине Смитфилд, прямо у городских стен, проводили большой турнир. Примечание. У Мэллори просто поле. А Кройт, автор биографии Лондона, отождествляет это место с районом современного Сити. Конец примечания. Случилось так, что сэр Гектор и его сын сэр Кей пожелали принять участие в состязаниях. С ними был Артур, считавшийся приемным сыном Гектор. Когда они подъехали к Смитфилду, Кейс похватился, что меч он оставил в доме, где остановился с отцом. Он попросил Артура вернуться и привезти ему меч. Конечно, брат, не промедлю ни минуты, но когда Артур подъехал к дому, оказалось, что все слуги отправились поглазеть на турнир и заперли двери. С величайшей досадой он сказал себе — Поеду на церковный двор и возьму меч, который торчит там в камне. Мой брат не останется без оружия в такой день». Он подъехал в церкви, привязал к ограждению своего коня и вошел в шатер, где должны были сидеть десять рыцарей, стражей камня. Но и эти рыцари тоже отправились на турнир. Итак, он подошел к камню, обеими руками, ухватившись за рукоять, легко и без труда вытащил меч. После этого он галопом поскакал в Смитфилд и отдал этот меч сэру Кею. Как только сэр Кей увидел меч, он понял, что это за оружие, откуда оно взялось. И так он поспешил к сэру Гектору. «Отец», — сказал он ему, — «вот священный меч, он у меня, и я предназначен править». Гектор поглядел на меч, потом на сына. «Поезжай со мной», — велел он. Вместе с Артуром они поехали обратно к церкви, И Гектор, подведя сына к алтарю, велел ему отвечать под клятвой, откуда он взял меч. «Сэр», — сказал ему Кей, — «Артур дал мне его». Гектор обернулся к Артуру. «Как ты добыл этот меч?» «Я вам все скажу, сэр. Я вернулся в наш дом за мечом сэра Кея, но там никого не было. Тогда я поехал сюда, на церковный двор, и вытащил меч из камня. Это было нетрудно». «Рыцарей здесь не было? Никого?» «Артур, — сказал ему Гектор, — теперь я вижу, что тебе суждено стать королем этой страны. Мне? Почему же? Так было назначено Богом. Кто сумеет вытащить этот меч, тот будет править нами. Посмотрим, сумеешь ли ты вернуть меч на место и снова достать его. Это нетрудно». И вот Артур снова воткнул меч в камень. Затем сэр Гектор попытался вытащить меч, но тот не сдвинулся. И Кей тоже попытался, но меч не желал отделиться от наковальни. «Теперь попробуй ты», — велел Гектор Артуру. Артур подошел к камню и с легкостью извлек из него меч. Сэр Гектор и сэр Кей тут же пали перед ним на колени. «Что такое?» — спросил их Артур. «Почему вы стоите передо мной на коленях? Вы же мой отец и мой брат». «Господин мой Артур», — заговорил сэр Гектор. «Это не так». «Я не отец вам, мы ни одной крови. Но до ныне я не знал, сколь благородного вы происхождения. И он поведал Артуру о том, как Мерлин передал ему на попечение дитя. Примечание. Весьма характерная для Мэлори непоследовательность. Ранее он говорил, что Гектор присягнул воспитывать именно дитя короля. Конец примечания. Узнав, что он не сын Гектору, юноша зарыдал — Сир, — обратился к нему Гектор, — будете ли вы мне добрым и милостивым повелителем, когда станете королем? Непременно, иначе я заслуживал бы тяжкого осуждения. Вам из всех людей на свете я более всего обязан. Ваша супруга, моя добрая матушка, я считал ее таковой, вскормила меня и заботилась обо мне с первых дней жизни. Если мне и вправду суждено стать королем, как вы говорите, — «Вы сможете просить у меня всего, чего пожелаете. Ни в чем я не откажу вам, помоги мне Бог». «Сир», — отвечал Гектор, — «я попрошу вас только одного. Назначьте своего молочного брата, сэра Кея, управителем всех ваших земель». «Охотно, так и будет, и, клянусь вам, никто другой не получит этой должности, покуда жив сэр Кей». После этого они втроем отправились к архиепископу и поведали ему эту историю с мечом. Несколько дней спустя на церковном дворе собрались бароны. Примечание у Мэлори точнее в день крещения Господня, конец примечания. Никто из них не сумел вытащить меч, и тогда у всех на глазах Артур снова с легкостью это проделал. Многие вельможи разгневались и заявили, что не станут подчиняться юноше отнюдь незнатного происхождения. «У меня меч толще, чем этот мальчишка», — заявил один из лордов. «Как такое будет править нами?» И они отложили решение до досретении 2 февраля, и архиепископ велел, чтобы те же десять рыцарей по-прежнему охраняли меч. На Сретенье лорды собрались вновь, и опять-таки ни одному из них не удалось завладеть мечом. Вышел Артур и одной рукой достал меч из камня. Но вельможи вновь захотели помедлить с решением и отложили его до Пасхи, а потом еще раз до Пятидесятницы. Тем временем архиепископ оберегал Артура от козней и окружил его благородными рыцарями, в числе которых были сэр Бодуин и сэр Ульфиус. В пятидесятницу вельможи вновь сошлись и вновь пытались счастье с мечом, и вновь меч никому не подчинился, один лишь Артур мог совершить такой подвиг. Жители Лондона подняли великий крик. «Хотим, чтобы нашим владыкой сделался Артур, довольно проволочек, день настал, да исполнится воля Божья». И все люди, бедные и богатые, преклонили перед ним колени, горько упрекая самих себя за то, что что прежде не воздали королю такую честь. Артур же сказал, что прощает им промедление, и, взяв обеими руками меч, возложил его на алтарь. После этого он был объявлен первым рыцарем королевства. Примечание. Сочетание посвящения в рыцаре и коронации не вполне обычно. Таким образом, Мэлори подчеркивает особый статус Артура — которые правят не столько подданными по праву рождения, сколько собравшимися из разных краев земли рыцарями в силу связующих клятвы и единого понимания рыцарства. Клятва с потрясением копьями также больше напоминает выборы боевого вождя, а не церемонию коронации, конец примечания. Вскоре состоялась коронация. Под барабанную дробь и трубное пение Артур был помазан, и корону трижды воздымали над его головой. Вельможи, потрясая мечами и копьями, провозглашали свою верность ему. Артур поднялся с трона, сжимая в руке скипетр. Он поклялся быть истинным королем и соблюдать справедливость во все дни своей жизни. Затем многие выступили вперед и стали жаловаться на обиды, причиненные им после смерти Утора Пендрагона — и Артур обещал во всем разобраться и все исправить. Король, как и посулил, назначил сэра Кея управителем всех английских земель и распределил должности между приближенными к нему рыцарями. Сэра Брастиаса, к примеру, он назначил охранять север, где за рекой Трент бродили в пустынных землях враги королевства. Северная Англия за рекой Трент всегда проявляла склонность к самостоятельности, Там селились викинги и действовало датское право — данелак. Вильгельму-завоевателю пришлось провести дополнительную кампанию опустошения севера, чтобы подчинить эту местность, но в последующие века северные графства, в особенности Нортумберленд, считались рассадником мятежа. Конец примечания.